После работы я так же, как все, гуляю по городу. Хожу так же, как все, по магазинам. Что-то покупаю. Хожу в кино и так далее. Иногда смеюсь. Со стороны может показаться, что действительно такой же, как все. Я уже говорил, что мог бы зарабатывать при желании гораздо больше денег, чем зарабатываю. Но я этого не делаю не только потому, что не терплю левой работы, халтуры... Ну и потому что совершенно уверен, имея в десять, 10, в сто раз больше денег, жизнь моя не стала бы лучше. От одиночества, наверное, я начал говорить сам с собой. Нет, я не точно выразился. Не сам с собой, а про себя. Это были речи беззвучные, в которые, тем не менее, я вкладывал душу. В основном речи критического направления. Вот иду по городу вечером и говорю про себя, «Да чего же вокруг некрасиво? Эти однообразные дома-коробки, эти унылые дворы, переполненные автобусы, разве могут в этой некрасоте, в этом однообразии оформиться сильные оригинальные характеры, раскрыться удивительные человеческие чувства? Идешь и испытываешь голод» почему-нибудь ярко живописному, резко характерному, ну и так далее, и тому подобное. Или сидишь на собрании, посвященном рабочей чести, и во время выступления какого-нибудь жуликоватого, малого, выстраиваешь в уме опять стройную и опять никем не слышимую речь. Мне ведь известны твои фокусы с нарядами. Для тебя честь. То же самое, что ширма в детском кукольном театре. Руки за ширмой манипулируют куклами. Эти руки никто не видит по условиям игры, ведь они закрыты ширмой, о них даже забывают. Ширма — естественная условность театра. Для тебя такая же естественная условность — рабочая честь. Когда ты говоришь о ней с трибуны, В зале забывают о твоих увертливых руках, даже те, кому на собственном опыте известна их отличная техничность. Однажды я подумал, что во мне погибает великий оратор, и в порядке эксперимента вечером в общежитии, когда я оказался в комнате вдвоем с одними из самых симпатичных мне соседей, рискнул обнародовать такой внутренний монолог. Стены нашего дома дышат унынием. Это было бы оправдано изнутри, если бы в общежитии обитали одни неудачники. Но живут же и восемнадцатилетние, для которых общежитие по их молодости нечто естественное. Хорошо, мне уже двадцать пять. Почему же мириться с этим унынием двадцатилетние, если даже меня угнетают эти голые больничные стены. Я раскатывал мой монолог, ведя мысль в излюбленной мною теме об эмоциональном божестве, отсутствии потребности в сильных впечатлениях, довольствии серостью. Но мой сосед неожиданно меня перебил. «Эх!» — воскликнул он. «Если бы я умел рисовать!» Я и сам не раз думал о том же. Если бы, понимаешь, я умел рисовать, я бы разноцветным мелом или углем так все разделал, что люди каждый вечер ахали бы от удивления. После этого мне не хотелось больше ничего ему говорить, потому что я-то умел рисовать. Я вдруг невольно подумал, что, возможно, мои внутренние монологи тоже что-то вроде... Ширмы в кукольном театре. Я ощутил какую-то еще непонятную мне вину. Мне стало стыдно. Потом я написал письмо ей. В тот институт во Львове, где она теперь училась. Мне ведь в письме из радио сообщили название института. Письмо вернулось ко мне нераспечатанным. С извещением, что адресат Выбыл. Куда выбыл, адресат? Куда? Я почувствовал, что теряю почву под ногами и написал какое-то нелепое...